Глава 14. Себя я пришла только через пару часов. Рядом с кроватью сидела Арли. Леди, мы так за вас испугались. Она прижала руки к груди. Как это все вышло уму непостижимо? Вам повезло. Ректор первым прибежал к вашей двери и смог ее выбить. Повезло. Вздохнула я. Что это за комната? Пустующая спальня для преподавателей, а теперь ваша. Веки были тяжелыми, в глазах еще резала от дыма. Спасибо вам большое, Арли, но не могли бы вы оставить меня одну. Я постараюсь поспать. Конечно, леди, Кейт, и ничего не бойтесь, в коридоре, на двери изнутри и на окнах развешаны защитные амулеты. Лорд Конел лично принес их из своей сокровищницы. Она насмешливо улыбнулась. Спасибо, что побыли со мной. Я пожала руку Арли. Мне не Она поправила одеяло и вышла из комнаты. Всю ночь я не сомкнула глаз. Образ Кейт в медальоне, потом пожар. Слишком много событий для одной меня. И пусть моя предшественница и была незнакомкой, всего лишь оболочкой, которую заняла моя душа. Но жить в теле человека, который хладнокровно отправил на смерть пятерых — что за выходки судьбы? Зачем мне досталась именно она? Если правда всплывет, я отправлюсь за решетку или на виселицу. Ни один из вариантов меня не устраивал. Лихорадочно перебирала в уме все возможности, имеющиеся у меня. А их было просто катастрофически мало. Я зависима от всех в этом мире и больше всего от Алистера. Выкинуть нож? Если нет улики, то никто не докопается до моей причастности. Вернее, Кейт. Но вдруг он найдет. Кто знает, какие еще артефакты здесь есть? Что, если удастся с их помощью выйти на меня? Магия больше не радовала. Живи я в нормальном мире. Стерла отпечатки и кровь, выкинула в первую канаву, и всё шито-крыто. Здесь же. Справившись с приступом паники, начала перебирать в уме, какие факты известны и мне, и инспектору Саллистаром. Ривс и до этого думал, что покушались на меня. В этом свете пожар даже на руку, пока я вне подозрений. К тому же Конала уличили с этими анонимными переводами. Хм, а ведь тут надо капнуть глубже. Ректор мог быть замешан во всем этом. В сущности, что я о нем знаю? Ничего. Его благожелательное отношение — участие в моей судьбе. Может, это раскаяние преступника? Такое тоже бывает. Мне по работе приходилось сталкиваться с подобными случаями, когда насильники искренне жалели своих жертв или убийцы просили прощения у семьи погибшего. Редко, но бывало. Итак, факты. Переводы на ту же сумму. Вряд ли это совпадение. Оформил их один и тот же клерк. Состояние, которое было у отца Кейт, судя по рассказам, немалое. Убивали из-за меньших сумм. Для многих это лакомый кусочек. Даже для ректора, который и сам не беден. Нож, владелицей которого была Кейт. Артефакт это доказал. Не мог пожилой юрист украсть его изгоревшего дома. Абсурд. Но отец был у какой-то старухи-магички, которая убита первой. Потом смерть юноши-клерка. Если эти события связаны, вывод только один — месть. Что такого удалось разузнать Кейт? Подавленная горем женщина просто так не берется за нож. «Мне надо съездить в поместье, там должна быть хоть какая-то зацепка. А ключи от него, где они хранятся?» Везде я натыкаюсь на припоны. Черт бы побрал и этот мир, и Кейт с ее тайнами. Как только поправлюсь, отпрошусь на выходные и поеду в поместье. Не открою дверь, разобью окно. Мой дом. Что хочу, то и творю. Пусть думают, что у меня не все в порядке с головой. Но сидеть сложа руки я не собираюсь. Если уж судьба приготовила мне такой подарочек, удивим и её своими действиями. Алистер Коннелл. В обгоревшей комнате среди сожженных бумаг штор покрывала обугленного ковра, сосредоточенно лазая почти на коленях, изучали место преступления ректор и его друг, инспектор. «Ничего не понимаю». Алистер, нисколько не заботясь о чистоте своей одежды, сел прямо на ковер. «Тут нет ни капли магии. Остаточное воздуха, Кейт, но не огненная. А я, кажется, начинаю понимать». Дастин собирал с пола какие-то обгоревшие клочки, понюхал их и победно замахал словно флагом. «Так я и думал». «Что?» Конал с сомнением покосился на Ривза. Марганцовка, глицерин и алюминиевая стружка. Студенческие забавы. Помню, мы также развлекались, закидывая их в раздевалки девушек перед началом занятий. Только вот это». Обвел он рукой хаос вокруг. Нашелось не похоже. Это покушение на убийство». «Не понимаю, почему ты так радуешься». «Погоди. произошедшее значит, что маньяк не проник за стены Академии. все таки я беспокоюсь за жизнь Леди Хадсон. Пошли допрашивать твоих лоботрясов. Кто там зуб на кейт точил? Кажется, Шелби?» «Он маг огня. Мог и сам все легко поджечь. Уровень у него довольно неплохой». Сомнением покачал головой Алистер. «Может, хотел напугать, да не рассчитал с химикатами? В любом случае, проверить эту версию стоит». Вместе, вымазанные в саже и уставшие после бессонной ночи, они поднялись на этаж к студентам. Забрежил рассвет. Скоро прозвучит сигнал к пробуждению. Чарльз жил со своим сокурсником. Ректор постучал в дверь. Им, как и ожидалось, никто не открыл. «Да спят все еще, говорю тебе». Обернулся он к Дастину. «Или притворяются». Ухмыльнулся тот. На повторный стук в замке повернулся ключ. И на них возрился заспанный студент со всклокоченной шевелюрой. «Где Через? Алистер грозно сдвинул брови. Сосед распахнул дверь и ткнул пальцем в сторону кровати, где безмятежно сопел Шелби. «Какой глубокий сон!» Сарказмом заметил Ривз. Пойдем. Махнул он ректора. «Ты не видел?» Инспектор обернулся к соседу по комнате. Через покидал ночью спальню?» Тот неуверенно пожал плечами. «Вроде да». «После полуночи я вставал выпить воды и не видел его в кровати. Наверное». Он почесал в затылке. «Это не доказательство». Небрежно бросил Алистер. Ривс уже собрался, будет спящего». «Постой». Ректор схватил его за плечо. «Позволь мне». Он осторожно снял амулет защиты от ментального воздействия шеи студента и замер, прощупывая его память. Нахмурился, провел рукой по лбу. «Пойдём». Конал поднялся и зашагал к двери, небрежно бросив амулет Чариса на кровать. «Ну что?» — догнал его инспектор в коридоре. «Странно. Он был возле комнаты, но я не видел, чтобы Шелби кидал горючие заряды в спальню Кейт. И еще На нем ментальное воздействие, только след смазанный. Невозможно определить, когда точно это было». «Его все равно необходимо допросить», — сказал Дастин. «Я этим займусь сам. Ты знаешь правила Академии. Студентов подвергать ментальному воздействию нельзя. Только в исключительных случаях, и дело расследуется в этих стенах. А Шелби — люди уважаемые и злопамятные. Надо действовать со всей осторожностью». Всегда возмущала меня эта неприкосновенность. Хоть что твори, каждый маг ценен для государства. Вот и вырастают потом убийцы, воры и казнокрады. Ты слишком несправедлив. В большинстве своем этот курс весьма неплох, и ребята подобрались сильные, ответственные. Но как и везде, в семье не без урода. Алистер только устало развел руками Отправляйся домой, Дастин, и спасибо за помощь. Мужчины попрощались и пошли каждой своей дорогой.